совершила под жакетом коротенькое усилие и, привстав на цыпочке сосредоточенно и важна дыша, наглухо соединила края моей рубашки вместе с пальто белой английской булавкой. Телячьй нежности сказала проходя мимо грузная баба.